Глава 17. Путешествие. На рассвете, когда первые лучи солнца едва пробивались сквозь плотный туман, лагерь Малинки начал просыпаться. Среди первых, кто встал, был отряд Васильева. Они собрали свои вещи, попрощались с новыми друзьями и после крепкого обмена шутками вышли за пределы лагеря. Прощание не было долгим, ведь в этом мире полном опасности и неопределенности. Каждый новый день мог стать последним. Иван, чьи мысли все еще вертелись вокруг браслета Марины и надежды найти ее, шел с отрядом, но его сердце было где-то далеко. Путь предстоял тяжелый. Они направлялись к вратам Некрополя, месту, окутанному легендами и страхом даже среди самых отчаянных исследователей зоны. Это была земля, где правила смерть, а живые лишь гости – чье пребывание могло оборваться в любую секунду. Васильев, проверив карту и компас, дал знак отряду двигаться. «Мы должны дойти до врат до заката», — сказал он. «Путь будет через старую лесопилку, затем через руины заброшенного города. Будьте на страже, там могут водиться разбойники и мутанты». Иван, хоть и был поглощен своими мыслями, не забывал о предосторожности, ведь в зоне каждый невнимательный шаг мог стать последним. Он чувствовал, как в его жилах течет адреналин, когда они миновали забор лесопилки, где ветер жалобно визжал, проходя сквозь разрушенные стены и обломки старой техники. По мере продвижения пейзаж вокруг становился все более мрачным. Руины поселка напоминали о прошлой жизни, которая когда-то кипела здесь. Теперь же все было покрыто слоем пыли и забвения, а тишина нарушалась лишь их шагами, и внезапным шорохом, доносящимся из-за разрушенных стен. Вдруг, нарушив монотонный шепот ветра, раздался далекий, едва уловимый звук, напоминающий стон. Это заставило отряд остановиться и прислушаться. Звук повторился на этот раз чуть громче, словно что-то или кто-то призывало их следовать за собой в глубины разрушенных зданий. «Васильев!» Жестом руки приказал остаться на месте, в то время как он сам, вооружившись ружьем, медленно направил взор к источнику звука. Понимая, что не стоит стоять на месте, махнул рукой, давая знать отряду, что путь продолжается. И их путь продолжился сквозь руины, где каждый шаг открывал новые сцены после апокалиптической трагедии. Пустые оконные проемы зияли, как черные глазницы, а дверные проходы напоминали рты заброшенных зданий готовых поглотить любого, кто осмелится войти. На стенах еще можно было увидеть следы жизни. Облупившиеся обои с изображениями цветов, искаженные фотографии счастливых семейных моментов, которые теперь казались почти привидениями прошлого. Продвигаясь дальше, они наткнулись на площадь, которая, вероятно, служила местом сбора для жителей поселка. В центре площади стояли остатки фонтана вокруг которого росли дикие растения, борясь за каждый лучик света, пробивающиеся сквозь густые ветви деревьев, обросших в этом некогда ухоженном месте. На скамейках вокруг фонтана еще можно было разглядеть забытые вещи. Истарапанный рюкзак, детскую игрушку, покрытую слоем пыли и грязи, книгу с разворотами, ставшими домом для насекомых. По мере того, как солнце поднималось выше, свет, проникая сквозь облака пыли и тумана, Освещал путь отряда, создавая мрачноватую, но завораживающую атмосферу. Их шаги вызывали эхо, отражающееся от стен разрушенных домов, придавая ощущение, что они не одни в этом забытом мире. Под ногами героев щебетались разбросанные камни и обломки, напоминавшие о величии и одновременно о хрупкости человеческой цивилизации. Воздух был пропитан запахом влаги и разложения, Но между этими ароматами можно было уловить и что-то едва заметно сладковатое, напоминавшее о жизни, продолжающий свой цикл даже здесь. Внезапно из-за угла одного из обрушившихся зданий выскочила тень. Она была слишком быстрой и неуловимой, чтобы определить, чья это была тень – человека, мутанта или же просто игра света и тени. Это напомнило отряду о постоянной опасности, подстерегающей их на каждом шагу в этом непредсказуемом мире. Их сердца забились чаще от неожиданности. Васильев поднял руку, призывая к осторожности, и вся группа замерла, прислушиваясь к окружающей тишине, которая внезапно стала гнетущей. Неуловимая тень исчезла так же внезапно, как и появилась, оставив после себя лишь вопросы и усилившийся стук сердца в груди каждого. В воздухе витала тревога. И каждый звук, каждое движение заставляло оборачиваться, ожидая увидеть нечто необъяснимое. Путь отряда пролегал дальше, через узкий проход между двумя обрушенными зданиями, где свет едва пробивался сквозь плотно сплетенные ветви. С каждым шагом становилось все темнее, и воздух наполнялся едва уловимым шепотом, который казался то далеким эхом, то словно звучал прямо у них за спиной. Шепот был непонятный, но его интонация вызывала беспокойство и невольное чувство тревоги. Они не могли понять откуда он исходит и что это значит, но каждый член отряда почувствовал, как по спине пробежал холодок. Иван, все еще обеспокоенный судьбой Марины и теперь еще более напуганный необъяснимыми явлениями вокруг, стал неотступно оглядываться назад, пытаясь уловить источник шепота. Он чувствовал, как вокруг сгущается атмосфера неопределенности, и каждая тень казалась зловещей. Когда они вышли из темного прохода, перед ними открылась площадь, окутанное густым туманом. В центре площади стояло старинное здание с разбитыми окнами, которое, несмотря на свою разрушенность, казалось единственным островком стабильности в этом мире хаоса. Но вместе с тем оно излучало ощущение чего-то мрачного и непонятного, словно хранило в себе тайны, способные поглотить разум. Васильев сделал знак рукой, призывая к тишине, и они медленно приближались к зданию, когда внезапно из тумана появилась фигура. «Это был человек!» Или... казалось таковым. Фигура медленно двигалась к ним, и, хотя лицо было скрыто туманом, от нее исходило ощущение глубокой печали и отчаяния. Отряд замер в ожидании, пока фигура не остановилась в нескольких шагах от них. Тогда туман вокруг нее слегка рассеялся, и они увидели, что перед ними стоит женщина. Ее взгляд был пуст, и на ее лице застыла маска горя. Она начала говорить... Но ее голос звучал так тихо, что слова терялись в тумане. Иван почувствовал, как его сердце сжалось от боли и сочувствия этой женщине. Она молча протянула руку в их сторону, словно хотела их предостеречь или позвать за собой. В этот момент из-за ее спины раздался громкий крик, заставивший всех вздрогнуть. Фигура женщины медленно растворилась в тумане, оставив после себя лишь вопросы и усилившееся чувство тревоги. Отряд, теперь уже наполненный страхом и недоумением, собрался вместе, пытаясь понять, что им делать дальше. Васильев, хотя и был, видимо, потрясен, пытался сохранить спокойствие и решительность. «Опять живой туман, что ли? Не похоже. Будьте крайне осторожны. Здесь... Э, здесь что-то происходит». Оглядев всех взглядом, мрачно произнес. «Чего-то, чего мы не понимаем и не можем объяснить». «Мы должны быть готовы к любым испытаниям». Его голос звучал уверенно, но в глазах читалась обеспокоенность. Он взглянул на каждого члена своей команды, словно ища в них поддержку и готовность двигаться дальше, несмотря на страх и неизвестность, которая их окружала. Они медленно двинулись к зданию. Сердца бились в унисон с каждым шагом, словно отсчитывая время до неизбежной встречи с неизведанным. Под ногами скрипела гравийная дорожка, ведущая к порогу заброшенного здания. Здесь и там поросшие сквозь асфальт растения напоминали о неудержимой силе природы, возвращающей себе права на этот забытый человеком уголок мира. Приближаясь ко входу, они заметили странное мерцание в окнах на верхних этажах. Свет казался призрачным и неестественным, как если бы внутри дома горели свечи, оставленные на прощание миром, который уже давно ушел отсюда. Это мерцание лишь усиливало ощущение тревоги, Ну и тянуло их внутрь, обещая ответы на мучающие их вопросы. Вход здания был открыт, и они осторожно вошли внутрь, где их встретила прохлада и полумрак. Внутри царила тишина, нарушаемая лишь их собственными шагами и далеким эхом шепота, который продолжал их сопровождать. Воздух был насыщен запахом плесени и старой книги, а пыль, витающая в лучах света, проникающих сквозь запыленные окна, создавало иллюзию движения в пустоте. Они прошли в вестибюль, где каждый шаг откликался гулким эхом, и направились к лестнице, ведущей на верхние этажи, откуда и исходило мерцание. Поднимаясь все выше и выше, они ощущали, как воздух становится все более наэлектризованным, а шепот все более отчетливым. Теперь уже казалось, что он несет в себе предупреждение или, возможно, приглашение, Достигнув этажа, откуда исходил свет, они увидели дверь, медленно раскачивающуюся на скрипучих петлях. Из-под двери пробивался свет, и они чувствовали поток холодного воздуха, словно из этой комнаты вырвался замерзший вдох давно ушедшей эпохи. Васильев остановился у двери, обернулся к своим товарищам и сказал, «Мы не знаем, что нас ждет за этой дверью, но помните». Мы здесь не за ответами на вопросы, а потусторонним. Мы ищем путь через зону. И каждое открытие важно, даже если оно кажется нам сверхъестественным. Кнутчев, уловив сомнение в голосе Васильева, добавил. Вряд ли приведение, коллеги. Как человек науки, я склонен искать рациональное объяснение. Аномалии в зоне часто воспринимаются как чудеса или проклятия, но каждая из них имеет под собой научную основу которую нам еще предстоит понять. Иван, чье беспокойство не унималось, встрепенулся. Но что, если там действительно что-то или кто-то? Мы не знаем, с чем имеем дело. Именно поэтому мы должны быть осторожны, мягко сказал Васильев, крепко держа в руках свой фонарь. Но не дать страху взять над нами верх. Мы здесь не одни, и вместе мы сможем противостоять любой угрозе». С этими словами Васильев медленно открыл дверь, и группа вступила в комнату. Внутри их встретил не яркий свет, а скорее мягкое мерцание, исходящее от странного устройства в центре комнаты. Это было похоже на артефакт, излучающий свет и тепло, окруженный странными символами, начертанными на полу вокруг него. «Вот это да!» — выдохнул Кнучев, подходя поближе. «Это не просто аномалия!» Это какое-то устройство или механизм, возможно, даже преднамеренно созданное. Они обошли устройство, пытаясь понять его происхождение и назначение. Василий внимательно изучал символы, в то время как Кнучев пытался проанализировать сам механизм, опираясь на свои знания в области физики и аномалий. «Кажется, эти символы — это не просто украшения». «Они могут быть частью какого-то древнего языка или кода», предположил Васильев, пробуждая интерес остальных. Кнучев кивнул. «Да, и этот механизм может быть ключом к чему-то важному. Возможно, он контролирует аномалии в этой зоне или даже является источником их возникновения». Их обсуждение было прервано внезапным изменением света в комнате. Интенсивное мерцание усилилось до такой степени, что комната озарилась слепящим светом, исходящим от устройства. В этот момент все члены группы, кроме Ивана, почувствовали на себе странное покалывание. Словно миллионы микроскопических игл касались их кожи. Воздух вокруг наполнился гудением, нарастающим до невыносимой громкости, вызывая тошноту и дезориентацию. Скачок радиации, зафиксированный их дозиметрами, был настолько мгновенным и мощным, что казалось, будто приборы взорвались, от перегрузки, создавая диссонанс из треска и писка. Этот хаос звуков казался почти осязаемым, утягивая их сознание в воронку неизведанного. Кнутчев в ужасе от происходящего почувствовал, как его тело искажается, словно он падает сквозь измерения, становясь меньше, чем молекула. Он в полубессознательном состоянии ощущал несоответствие своего физического тела и окружающего мира словно он стал частью чего-то неообразимо большого и одновременно крошечного. И внезапно хлопок. Отряд оказался снаружи здания, вновь погруженный в густой туман, который казался теперь чем-то живым, пульсирующим в такт их учащенным сердцебиением. Все ощущения странности и искажения реальности мгновенно исчезли, оставив после себя лишь глубокое чувство дезориентации и тревоги. Стоя там, они осознали, что пережили нечто невообразимо странное, События, которые только что произошли внутри, казалось, повторились в точности, как будто была нажата кнопка перезапуска, и весь отряд был возвращен к исходной точке их приключения. И вот, из тумана вновь появилась та самая фигура женщины. Ее движение и взгляд повторяли то, что они видели раньше, вызывая ощущение дежавю. Она остановилась перед ними, и ее слова, произнесенные тем же тихим голосом, звучали как эхо предыдущей встречи. «Вы вернулись!» Это осознание, что они, возможно, попали в петлю времени или стали участниками некой временной аномалии, вызвало в отряде смешанные чувства. Василий стоял, глядя в туман. Его обычная решимость на мгновение поколебалась. «Это... это было как путешествие сквозь время. Мы... мы... должны попытаться понять, что здесь произошло», — сказал он. Его голос дрожал от неуверенности и волнения. Кнучев, обычно такой рациональный и собранный, выглядел потрясенный. Его взгляд блуждал по туману. ⁇ Я... Я не могу это объяснить. Все мои теории, все мои знания, они бессильны перед лицом этого, ⁇ признал он, оглядывая других. Мы столкнулись с явлением, выходящим за рамки нашего понимания физики или даже реальности. Иван, который все это время был поглощен мыслями о Марине, вдруг ощутил новую волну беспокойства. «Что, если это было предупреждение? Мы не можем просто отступить, но и повторять попытку, не зная, к чему это приведет. Он замялся, не зная, как лучше действовать». Остальные члены отряда обменялись взглядами, каждый из них переживал свою смесь недоверия, страха и любопытства. Они все почувствовали себя уязвимыми перед лицом необъяснимого явления. «Мы не можем идти наугад. Нужен план. И нам стоит обойти это здание. Посмотрим, нет ли другого среза», — предложил Васильев, пытаясь взять ситуацию под контроль. «Не стоит лезть на пролом. Зона полна сюрпризов, и этот арт или механизм внутри может иметь далеко идущие последствия». Группа... Собравшись вместе, начала медленное движение вдоль стен заброшенного здания, вглядываясь в туман и ища любые подсказки или альтернативные входы, которые могли бы пролить свет на тайну, скрытую внутри. Они осторожно шагали, каждый звук и движение в тумане заставляло их вздрагивать, ожидая новых неожиданностей. Васильев, идя впереди, указывал на особенности здания, пытаясь выявить закономерности или символы, подобные тем, что они видели внутри. Кнучев, все еще пытаясь прийти в себя после шока, мрачно замечал. «Все это... это напоминает мне о теориях временных петель и альтернативных реальностях, но я никогда не думал, что столкнусь с чем-то подобным лично». Иван, с его неукротимой надеждой найти Марину, вдруг остановился, обратив внимание на небольшой проем в стене, почти скрытый завьющимися растениями. «Смотрите, там!» – тихо сказал он, подойдя ближе. Отряд собрался вокруг, осматривая найденное укрытие. Васильев, осмотрев проем, подтвердил – это может быть нашим путем внутрь, обходным маршрутом. Это даст нам шанс увидеть, что скрывается с другой стороны здания, не рискуя попасть в еще одну ловушку времени. По мере того, как они продолжали движение, окружающая их местность казалась все более зловещей. Разрушенные здания городка тянулись по обе стороны, и каждый из них мог скрывать что-то опасное. Но цель была ясна: добраться до врат Некрополя, загадочного и могущественного места в зоне, которое по слухам хранило ключи к многим тайнам. Город мы практически прошли, Василий громко произнес, глядя на окружающие их руины, которые постепенно редели, уступая место более открытым пространствам. Но до врат Некро еще далеко. Нас ждет несколько часов пути по пересеченной местности. Взглянув на Ивана, он продолжил: как только мы прибудем, я сразу же начну расспросы среди караванщиков. Эти люди – живая энциклопедия зоны. Если кто и видел Марину, так это они». Окружающая местность постепенно менялась, открывая новые вызовы и опасности. Пройдя последние здания городка, отряд оказался перед просторами, усеянными редкими деревьями и зарослями, сквозь которые пробивались странные формы аномалий. Отсюда, с каждым шагом, они все больше погружались в сердце зоны, где природа и неизвестные силы создавали пейзажи, поражающие воображение своей красотой и опасностью. Васильев вел отряд уверенно, но осторожно, обходя известные опасные места и время от времени проверяя карту и компас. Путь к вратам Некрополя был известен многим исследователям зоны, но каждая экспедиция могла столкнуться с новыми аномалиями, которые проявлялись без видимых причин. «Помните, главное здесь – не торопиться», и не поддаваться панике при встрече с аномалиями. «Следуйте за мной и оставайтесь как можно ближе», напомнил Васильев, ведя отряд через сложные участки местности. Они шли молча, каждый погруженный в свои мысли и опасения. Иван время от времени оборачивался, словно ожидая увидеть Марину, идущую за ними сквозь туман. Но позади была лишь пустота, наполненная шепотом ветра и далеким эхом зоны. Кнучев почувствовал резкую боль в затылке, словно его голову пронзил ледяной осколок. Он моргал, пытаясь сосредоточиться на окружающем, но все казалось непривычно ярким и расфокусированным. Несмотря на это, он старался анализировать происходящее, привычка, взращенная годами научной работы в зоне. Пройдя последние обломки городка и вновь оказавшись среди заброшенной местности, Кнучев начал замечать странности в их походе. Шаги отряда вызывали эхо, которое оказалось слишком громким и четким для такой открытой местности. Ветер, пронизывавший пространство между деревьями и зарослями, нес необычные шепоты, словно голоса из другого измерения, пытающиеся донести до него важное послание. Когда они продолжали свой путь, Кнучев ощутил, как окружающий мир начал вибрировать, создавая иллюзию трепета самой ткани реальности. Это ощущение усиливалось с каждым шагом достигая апогея, когда перед его глазами мир начал искажаться, словно сквозь преломляющееся стекло. Эти моменты искажения сливались в одно непрерывное зрелище, заставляя его сердце замереть от ужаса и восхищения одновременно. Раздался звук грома, и именно в этот момент Кнучев начал приходить в себя. Первым, что он увидел, было мокрое лицо Ивана от пота, наклонившегося над ним с выражением облегчения и беспокойства. Васильев и остальные члены отряда лежали рядом, медленно приходя в себя после того же необъяснимого опыта. Иван, видя, что Кнучев начал осознавать происходящее, с облегчением сообщил, что они все потеряли сознание вскоре после того, как вошли в комнату с артефактом, и что он единственный, кто остался в сознании и вытащил их наружу. «Ты в порядке?» – спросил Иван, помогая Кнучеву сесть. В его голосе чувствовалась тревога, «Ведь то, что произошло с ними...» было за гранью обыденного понимания. Кнучев, пытаясь собрать свои мысли, кивнул, хотя его голова все еще была окутана туманом воспоминаний об искаженном мире, который он видел. «Что? Что это было?» Едва слышно спросил он, стараясь вспомнить каждую деталь своего видения. Иван, словно пытаясь найти правильные слова, «Вы потеряли сознание сразу, как вспыхнул свет. Ты... Вы кричали о чем-то, прежде чем упасть что-то о мирах, связанных между собой. Эти слова вызвали у Кнутчева еще больше вопросов. Вспоминая свои последние моменты сознания, он подумал, что его видения были больше, чем просто галлюцинациями. Они были скорее окном в другую реальность или, возможно, предупреждением о скрытых аспектах зоны, которые они еще не начали понимать. «Спасибо, Иван, что выволок нас», — сказал Васильев, поднимаясь на ноги, и оглядывая свой отряд. Его голос был полон решимости, но в глазах читалась неопределенность. То, что мы угодили в воронку хомича или что-то подобное, это плохо. «А что такое воронка хомича?» – переспросил Иван, испытывая недоумение. «А, это аномалия», – сказал Кнучев недовольно, тяжело вставая на ноги. Его голос звучал грубо, но на лице его было выражение усталости и боли. «Это радиационная болезнь, лучевая болезнь, самая страшная смерть, которую можно представить. Если надышаться этого газа, то это может быть последним, что увидит на своем пути человек». Услышав это, Иван почувствовал, как его сердце замерло. Он подумал, что их приключение в зоне стало еще более опасным, чем он мог себе представить. Все в отряде медленно поднимались на ноги, но когда взгляды обратились к Егору, лежащему тихо и неподвижно, воздух словно замер. Он лежал там, словно в плену чего-то невидимого, лишающего его жизни. Тимофей, чувствуя нечто тяжелое и мрачное, нависшее над ним, подошел к товарищу и начал осторожно осматривать его. Сердце его сжималось, когда его пальцы искали пульс, а его глаза перебирали каждый миллиметр тела Егора в поисках признака жизни. Но что он не делал? Не было ни малейшего движения, ни признака дыхания. Тимофей отступил назад, ощущая, как стальная рука сковывает его горло, лишая воздуха. Он обернулся к остальным, и их взгляды встретились в мгновение полном молчаливого понимания. Все понимали, что их ожидает. Прощай, друг, проговорил Тимофей тихим, сломленным голосом, касаясь плеча Егора. Увидимся в аду. И закрыв глаза. Он медленно опустился на колени рядом с безжизненным телом своего боевого товарища. Тяжесть потери ложилась на их плечи, словно невидимый груз, тянущий их вниз. Весь отряд стоял неподвижно, словно окаменелый, от переживаемой боли и утраты. Сердца их были тяжелыми, их души наполнились печалью и тоской. Они потеряли не просто боевого товарища, а верного друга, с которым разделили страхи, надежды, и моменты побед и поражений. Теперь их отряд был на одного человека меньше. И они чувствовали себя уязвимыми и беспомощными перед лицом столь беспощадной реальности зоны.